Оно определенно принадлежит уже истории. Современная психиатрия не знает такой болезни, как вообще не знает однопредметного помешательства – мономанией. Однако, несомненно, существуют психопаты, главной бросающейся в глаза особенностью которых являются резко выраженные моральные дефекты. Это люди, страдающие частично эмоциональной тупостью, именно отсутствием социальных эмоций.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 и поэтому, как правило, рано оставляют дом и семью. При отсутствии привязанностей жизнь в домашней обстановке означает для них только ряд несносных ограничений и невозможность развернуть в полной мере свои своеобразные наклонности. Именно эту группу психопатов имел в виду Ламброза, когда говорил о прирожденном преступнике. Преступление – это как раз тот вид деятельности, которые больше всего соответствуют их наклонности. Для преступников этого рода чрезвычайно характерна полная их неисправимость и, как следствие этого, склонность к рецидивам. Часто из них вырабатываются настоящие, убежденные враги общества, мстящие последнему за те ограничения, которые оно ставит их деятельности. Ими постепенно овладевает настоящая страсть к борьбе с законом, опасность, которая только разжигает их, преступление начинает привлекать их как любимое дело, развиваются специальные навыки и, как последствия, чувство обладания своеобразным талантом, известная профессиональная гордость. Однако некоторые из антисоциальных психопатов удерживаются и в рамках общежития. Это преимущественно лица из хорошо обеспеченных классов общества, не нуждающиеся в преступлении для того,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 Именно в применении к случаям подобного рода старые французские психиатры говорили «О фоли мораль, фоли резонот, фоли люсид, делир дез акц. Что касается дифференциального диагноза, то кроме невозможности резкого отграничения этой формы от шизоидов и эпилептоидов, с одной стороны, и лгунов и неустойчивых психопатов, с другой, надо упомянуть, что часто чрезвычайно затруднительно